глава четверт я так понимаю что вы не голодны, мой друг отчетливо спросил аккуратно разрезая стейк хозяин особняка бросив недовольный взгляд в его сторону гость сухо ответил вы правы я не голоден после ваших непонятных обвинений в мой адрес я потерял весь аппетит прошу конечно меня простить за эту дерзость неспешно положив приборы на стол Человек с бородкой облокотился на богатое мягкое кресло и сказал, «Что ж, вы вправе полагать все, что хотите, но мои упреки, как вы выражаетесь, вовсе не безосновательны. Во-первых, вас никто не просил тогда самовольно устранять товарища Арбузова. Он не представлял для нас большой угрозы, и мы сами смогли бы решить эту проблему. А во-вторых... «Вы не смогли должным образом проконтролировать возвращение этого мальчишки». Не дав закончить собеседнику речь, незнакомец тут же перебил. «Я не понимаю, как связаны мои действия в отношении того генерала и сводки из прессы, которые вы мне сейчас показали. Я все это время покорно служу вам и выполняю все, что вы прикажете. А теперь получается, что я во всем виноват?» Хозяин особняка нахмурил брови и пристальным взглядом, уставившись на недоумевающего и в то же время разгневанного гостя, продолжил. «Ваша наглость, Алекс, переходит все границы. Мне кажется, что вы забыли, кто помог вам в нелегкое время и позволил подняться так высоко, обеспечив большими деньгами, жильем, хорошей работой. Не совсем понял, чему вы заговорили об этом сейчас» тревоженным голосом произнес тот, протирая платком выступивший от волнения у него на лбу капельки пота. «Все вы понимаете, мой друг. Если бы ваш отец не работал на нас и не был преданным своему делу человеком, я бы никогда не согласился на наше с вами сотрудничество. Он бы никогда не посмел поступить по-своему, игнорируя приказы наших покровителей». Алекс вновь перебил человека с бородкой и, резко встав с кресла, грубо ответил. — Я не собираюсь больше слушать этот вздор, господин. Давайте перенесем наш разговор на другой раз. И да, если я вас больше не устраиваю, то я с удовольствием вернусь в Лондон к своей семье и покину Советский Союз раз и навсегда. Можете не переживать, я буду молчать и никому не скажу ничего о наших делах. «Немедленно сядь на место, Алекс!» Вскочив с кресла и ударив кулаком по столу, прокричал хозяин особняка. «Ты, кажется, забыл, с кем сейчас разговариваешь, щенок. Мне достаточно сделать всего лишь один звонок, куда надо, и ты больше никогда не увидишь свою жену и детей живыми. А потом слушай внимательно все, что я тебе сейчас скажу». А и одновременно растерявшись от услышанного, Алекс опустил свой взгляд в пол и, отодвинув кресло, аккуратно присел. На секунду ему показалось, что земля начала уходить у него из-под ног. По телу пробежала легкая дрожь. «Так-то лучше!» — грозно продолжил тот. «Я ведь многое знаю про тебя!» Повернувшись к стоящему рядом дорогому деревянному комоду, сделанному в европейском стиле, хозяин особняка достал с верхней полки альбом И, выбрав одну из фотографий, протянул ее Алексу. «Вот, посмотри, на этом фото изображен твой настоящий отец. Человек с большой буквы, преданный нашему общему делу». Алекс взял трясущейся от страха рукой протянутую человеком с бородкой фотографию. Его лицо словно оцепенело от ужаса. Тем временем хозяин особняка продолжал. Эта история началась много лет назад. Твой отец познакомился с обычной деревенской девушкой. Она была очень красивой, но, к сожалению или счастью, бедной. А у него уже было военное звание и положение в обществе. Твоя мать никогда не любила его по-настоящему, потому что ее сердце принадлежало Николаю, обычному деревенскому кузнецу. Тому самому которого ты, кстати, и убил в больнице. Местные поговаривали, что они были словно созданы друг для друга. Идеальная пара. Началась война, и тот пошел на фронт, а твой отец как-то по распоряжению своих командиров вновь приехал в ту деревню и насильно овладел твоей матерью. Она молчала, потому что боялась, а потом война кончилась. Николай вернулся, и, узнав про то, что произошло, Пока он был на фронте, принял твою мать уже с ребенком на руках, а твой настоящий отец погиб уже после, выполняя очередное задание. Жалко его было, потому что это был один из лучших наших агентов. Так что пять лет назад ты сделал роковую ошибку, устранив, как ты думал, своего настоящего отца, поставив тем самым все наши планы под угрозу. Этого не может быть. «Это неправда! Вы все это выдумали, чтобы заставить меня и дальше работать на вас!» Явно расстроенным голосом, едва сдерживая эмоции, бормотал алекс «Зачем мне тебя обманывать? Подумай сам!» Холодно продолжал свою речь хозяин особняка. «Я лишь открыл тебе глаза, потому что знал и более того был уверен, из-за чего ты так поступил». Только жаль, Алекс, что ты не учел этого момента. Арбузов воспитывал тебя как родного сына, отдал тебе все, что у него было вместе с твоей матерью. Он даже отправил тебя в Лондон, благодаря своим связям, чтобы отвести тебя подальше от войны. Он любил тебя, а ты убил его. Так мало того, что сделал это по своему желанию, без нашего ведома, следуя каким-то выдуманным планам мести у себя в голове, так еще и потом натворил дел. Он ненадолго прервался, сделав из бокала с вином несколько глотков, после чего продолжил. А в случае с этим юношей, с Лешей, ты ведь сказал, что все уладил, и он будет молчать. А я вижу, что паренек подрос, возмужал и решил собрать экспедицию для того, чтобы прояснить причины гибели отряда Сотникова а это может привести к цепочке непоправимых последствий. Ведь там много тайн и секретов, часть из которых, так или иначе, связана с нашими покровителями». Расстроившись от всего, что сейчас услышал, Алекс взял со стола фужер с налитым в него вином и полностью выпил его. У него уже ничего не укладывалось в голове. Ненависть, которую он испытывал по непонятным причинам к своему отцу, обернулась против него самого. Алекс всегда полагал, что его настоящий отец был Арбузов Николай Трофимович, а теперь, когда он узнал правду, все в один миг рухнуло, словно карточный домик. Сейчас он и его родные были заложниками таинственного общества, и их жизнь находилась в руках сидящего напротив него человека. «И что мне прикажете делать?» Спросил он уже явно безразличным ко всему тоном. «Главное для начала взять себя в руки, Алекс. Твоя семья будет жить, если ты выполнишь то, что я тебе скажу. Как только все будет сделано, ты сможешь вернуться к ним в Лондон, и мы навсегда оставим вас в покое». Человек с бородкой сделал паузу и продолжил. «Вот как мы поступим. Ты войдешь в состав экспедиции под видом местного журналиста» который хочет якобы помочь и вынести всю правду о той истории на свет. Таким образом, войдешь в доверие к парню и поможешь собрать нужную ему информацию. А когда вы вернетесь, весь мир узнает о том, что скрывало руководство страны долгие годы от своего народа. «Вы хотите, чтобы я отправился вместе с ними в те места, где гуляет сама смерть? Это же билет в один конец! Я не поеду туда!» Да и какой смысл все это имеет, если у власти сейчас находится человек, которого вы контролируете и отдаете те или иные приказы? Смысл в том, чтобы всем стало известно про действия товарища Сталина и его тиранического режима. Пускай он уже мертв, но и этот факт сыграет нам на руку. К тому же на посту сейчас вовсе не наш человек, если ты забыл. Он лишь порой следует нашим советам. Мы тоже не можем раскрыть себя и всегда должны оставаться в тени. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я сейчас говорю. Что касается тебя, Алекс, то решать, как поступить тебе. Твоя участь в любом случае незавидна. Тебе известно, что бывает с теми, кто много знает, а твоя жена и дети не должны отвечать за проступки своего отца. Подумай о них. Будет очень жаль, если с ними что-нибудь случится ты сможешь дальше жить с таким грузом на душе закончив свою речь хозяин особняка снова неспешно облокотился на спинку своего кресла и стал насмешливо улыбаясь ожидать ответа алекса немного погодя тот грустно и одновременно расстроенно промолвил хорошо я согласен только не трогайте мою семью они ни в чем не виноваты взяв со стола фужир с красным вином Человек с бородкой сказал, «Вот и отлично. Значит, договорились. В ближайшие дни мои люди сделают все необходимое, чтобы тебе было легче войти в доверие к этому Лёше. Документы будут готовы быстро. Там тебя введут в курс дела. А пока давайте продолжим трапезу. Тебе нужно быть в форме, мой друг. К тому же все-таки мои повара старались. Обед изумителен».